«Ответственность, прикоснувшихся к учению света» 23 ноября 37 -го. Мы придерживаемся мнения, что должна быть проявлена крайняя осмотрительность при приеме членов, и тем более с предоставлением права голоса. На нас всех лежит ответственность за охранение доверенного. В первом же томе учения сказано, что не надо разрушать людей громадою доверия, Часто тяжесть поклажи является лишь вид спины, потому мы советовали бы доступ на заседание правления и право голоса вручать лишь испытанным друзьям, то есть действительные члены имеют право голоса, тогда как члены-соревнователи не имеют его. Щидя людей, и особенно молодежь, нужно дать и сначала возможность узнать себя. Они должны понять, что вступление на подготовительный путь, служение — не есть запись в какой-то клуб, вхождение и выход из которого ничем на них не отзовется. Они должны понять, что услышанное ими учение жизни уже налагает на них известное духовное обязательство, хотя они еще не могут или не хотят осознать этого. Потому прежде, чем связывать себя еще больше — Пусть хорошенько проверят свои намерения и устремления, чтобы не стать апостатами, отойдя позднее. Жизненный опыт учит большой бережности и осмотрительности. Предательств сознательных и бессознательных немало, но наш священный долг — всеми силами стараться оградить от них светлое строительство. Скажу больше — Нет подвига без предательства, но тем не менее мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы оградить доверенное нам.